Глава 90. Михаил. Анюта заходит на кухню, останавливается, смотрит на меня страдальческими глазами и выбегает. Я слышу, как хлопает дверь ванной, ее опять тошнит. Бедная моя девочка, и я ничем не могу помочь. Мы с Машей смотрим друг на друга, она знает, что происходит, и, как и я, очень сочувствует маме. И тут моя гениальная дочь выдает. «А нам точно нужен братик?» Когда-то была у мамы в животике, и ее точно так же тошнило. «Я не помню», — задумчиво изрекает она. «И я не помню. А мог бы помнить. Мог бы быть рядом, поддерживать, помогать, заботиться, как сейчас. Сейчас я рядом всегда. Я весь в процессе. Если честно, меня тоже немного подташнивает». Анюта возвращается. «Брусничка, ты как?» «Нормально». «Я не пил кофе, правда, даже не открывал». Я знаю, что ее тошнит от одного лишь запаха, от одного намека на запах кофе, поэтому теперь пью любимый напиток только на работе. Анюта лишь машет рукой, такая измученная. Я наливаю ей зеленый чай с лимоном, она нюхает, вроде не кривится, отпивает немного. Съешь бутерброд потом. Тебе нужно есть. Поем через месяц. Что? На третьем месяце токсикоз закончится, и у меня будет зверский аппетит. Поскорее бы Мы приехали смотреть нашу новую квартиру. Здесь сейчас идет ремонт, недавно отштукатурили стены. На очереди шпатлевка и обои, цвет которых нам нужно выбрать. «Красота!» — выдыхает Анюта. Она ходит, смотрит, трогает и вдруг застывает, уткнувшись носом в свеже оштукатуренную стену. «Ягодка, ты чего?» «Боже, это так аппетитно!» «Что?» — не понимаю я. «Я так хочу это облизать!» Страстно, с сексуальным придыханием шепчет она. Я выпадаю в осадок, потому что на секунду мне кажется, что она хочет взрослых шалостей. Но моя жена томная и сладострастно гладит влажную от штукатурки стену. Проводит по ней пальцем, сглатывает, облизывает палец. Нет, я знаю, что у беременных бывают разные причуды, но к такому жизнь меня не готовила. «Стоять!» Звучит за моей спиной. Я замираю и говорю, я сейчас только водички попью. И сразу же возвращайся. Я пулей, а ты водички не хочешь? Я хочу тебя. И я хочу. И не важно, что я только что отстрелялся. Мне даже перезарядка не нужна. Только водички попью и готов снова ублажать мою ненасытную Клеопатру. Я же говорила, после третьего месяца у меня проснется аппетит. Виновата шепчет Анюта когда я забираюсь к ней под одеяло. Но не уточняла аппетит какого рода. Я сама не знала, в прошлый раз такого не было. В прошлый раз не было меня. Зато теперь я на полную катушку наслаждаюсь моей озабоченной неутомимой кошечкой. Я так скучал по ней, пока она мучилась токсикозом. Столько нерастраченной энергии накопил, что готов и на третий заход. Хочешь еще? Нет, вернее, хочу, но не тебя. «Что, блин? А кого?» «Пиццу. Я хочу пиццу с пепперони. Закажешь?» «А моя пепперони, значит, уже не нужна». «Ты как?» — спрашивает отец, когда мы все набиваемся в послеродовую палату. «Я оплатил Анюте отдельную, чтобы все время быть рядом и чтобы у нее было все самое лучшее». «Да что ты меня спрашиваешь? Ты Анюту спроси». «Анюта молодцом, я вижу» а ты выглядишь так, как будто от тебя бульдозер переехал. Так оно и было. Когда я вспоминаю, как проходили роды, у меня снова начинается головокружение и дрожь в конечностях. Бедная моя девочка. Это было ужасно, по-настоящему страшно и дико больно. Она стонала, мужественно стиснув зубы. А я чуть не грохнулся в обморок, когда сказали, что сейчас появится головка нашего сына. Но мы это сделали. Вдвоем. И мне даже не понадобилась нашатырка, которую приготовила медсестра. «Как ты на это решился вообще?» — удивляется отец. «А ты бы не решился?» «В наше время такой моды не было. И нет, я бы не решился. Засал бы!» «Ага», — честно кивает он, и я еще сильнее наполняюсь гордостью. «Михаил — прекрасное имя для сына», — произносит отец. Ты серьезно, возмущается мама, которая сейчас держит на руках новенького внука. Просто предлагаю. Я до сих пор не знаю, как ты в прошлый раз меня уговорил. Анюта, не поддавайся, нам не нужен еще один Михаил Михалыч. На свете столько прекрасных имен. Мы уже решили, как назовем сына. Только не Потап, вставляет отец, и не Светозар. Александр, мы назовем его Александром. Девушка с бабушкой задумчиво и одобрительно кивают. «Хорошее имя. Александр, значит, защитник». «Он будет меня защищать», — заявляет Маша. «Когда вырастет. А пока будет расти, я его защитю. Мы с Татошкой покусаем всех, кто захочет его обидеть». «Знаете, что я попрошу у Деда Мороза на следующий Новый год?» — спрашивает наша дочь, когда мы все втроем гуляем с коляской. «Что еще?» Маша молчит и хмурит лоб. «Собака у тебя есть, братик есть. Чего тебе еще не хватает?» «Вот и я думаю, чего бы такого попросить?» «Ну, думай, до Нового года времени полно. Как раз писать научишься и сама напишешь Деду Морозу письмо». «Да, знаете, что я напишу?» «Что?» «Спасибо. Я напишу «Спасибо, Дедушка Мороз, что ты такой добрый и сбываешь все мои желания». «И от меня напиши спасибо», — говорю я. «Я самый счастливый человек на свете». «И от меня», — подхватывает Анюта. «А у тебя все есть, что нужно для счастья?» — спрашиваю ее тихонько, обнимая за плечи. «Абсолютно все. А если мне что-то будет нужно, я буду просить не Деда Мороза». «Ясное дело». «Да, моя любовь, если тебе что-то нужно, сразу проси меня. Я сделаю для тебя все возможное и невозможное» тоже сделаю. Конец книги читали Екатерина Булгару и Александр Иванов.